В душном и тесном подвале находилось несколько человек. И под вечер все они очень устали, мечтая поскорее разойтись по домам, но бомбежка не прекращалась. Наконец двое из них не выдержали и направились к выходу. «Все, с нас хватит! Бомбят, не бомбят, мы идем домой! Нет сил больше сидеть здесь, подобно селедкам в бочке!»